Глава 18. Мой дом. За окном идёт снег, и за него на улице всё только белое или чёрное. Один ящик для писем синий. А я сижу на последней парте в чисто вымытом зале и смотрю куда угодно, только не вниз, не на задачу. Студент ходит по коридору, заглядывает в листочки, и ничего не говорит, только подмигивает, кивает и делает грустное лицо. Мол, все в порядке, парень, двигай дальше. Ты, к сожалению, на верном пути. На меня никакого внимания. И Игнатий Филиппович тоже, будь то и не видит, как я вошел. Ну, ладно же, думая я, сейчас посмотрим. Я набираю воздуху и взглядываю вниз на квадратик. Что же это... За задача такая. Уж слишком простая на вид. Чего тут решать? На восьмом этаже живёт мальчик. У него есть синий мяч, и он уронил его из окна. А ты живёшь на четвёртом. У тебя есть красный. И спрашивается: в какой момент ты должен его выронить, чтобы оба они, и синий, и красный, одновременно стукнулись об землю? Чего же проще? В тот самый момент, когда синий просветит у меня до духом, то есть, конечно, я могу не успеть или наоборот, поторопиться. Но это же условность. Задача так разрешается: условно предположить, что я сумею уронить тютелька в тютельку. Я достаю чистый листок и начинаю подсчитывать, как это всё получится по формулам. Но по формулам почему-то не получается. Может, я взял не те? Но какие же тогда Других нет. Закон всемирного тяготения, сила тяжести, Исаак Ньютон, всё верно, всё на месте. Ничего другого здесь и быть не может. А вдруг он был не прав, Исаак Ньютон вдруг ошибался. Ведь говорил же нам Игнатий Филиппович, чтобы мы как можно больше сомневались, ничему бы не верили на слово. Правда, он говорил, чтобы в первую очередь самим себе «Может, это и я не прав, а не Ньютон?» Я начинаю думать сначала. Мечи летят мимо этажей, стукаются об землю, подскакивают, красный и синий, синий и красный. То один, то другой, то раньше, то позже. Падают, подскакивают, падают. Через парту впереди от меня тот низенький, из восьмого класса. Вдруг первый встает, оглядывает всех победно и идет к столу. Игнатий Филиппович выходит ему навстречу, смотрит решение и сразу улыбается и кивает, и взглядывает на часы, засекает время. А и правда, думаю я, сколько уже прошло? Час, наверное, или больше? Часов нет. Вот папа приедет, тогда и тут же забываю, что тогда. Словно бы перестаю видеть и слышать всё кругом. Снова мучаюсь с задачей, пробую самые невероятные способы, а вовсе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 Да кто же это? Слушай, шепчет студент. Ты не заболел? Чего у тебя глаза так сверкают? У вас тоже сверкают, говорю я. Нет, что-то я ни то натворил с тобой. Знаешь, тут есть один хитрый ход в этой задаче. Я его тебе скажу, хорошо? Остальное ты всё сам, все формулы. Это ты всё самостоятельно. Нет, шепчу я и затыкаю уши. Уходите. Он уходит. А меня начинает трясти то ли от злости, то ли от задачи, которая снова накидывается на меня. Не я на нее, а теперь уже она на меня. Снова в голове летят перемешку мечи и стаканы, мелькают этажи. Мечи уменьшаются, улетают в стаканы, наполняют их сверхом, как разноцветные клюквы. Это уже совершенная бессмыслица. Это не похоже ни на какое сознательное рассуждение, а только бред, сон и кошмар. Ну что мне в ней? Ну пускай не решил, пытаясь я уговорить себя. Надо бросить ее скорее, выкинуть из своей головы, забыть. Наплевать мне на все мечи на свете, как они там летят, как падают. Но забыть невозможно. Задача сидит во мне намертво и не дает ни о чем другом думать, кроме себя. Зал уже наполовину пустой. Умы встают один за другим и сдают свои листочки. А я всё сижу и скоро, наверное, останусь один, самый последний. Волков, думаю я, почему это? Ну что же мне делать? И Волков появляется в окне восьмого этажа, как видение, протягивает руку с мечом и разжимает пальцы. Это была чистая случайность, то, что я вообразил. Да и какая разница, кто кидает? Законы для всех одинаковые. Но только я представил его там, наверху. Как он стоит. А я гляжу на него снизу, и тут у меня в голове мелькнули какие-то слова про него: "Чтобы вместе, вместе". И осенило. Нужно не обогнать его на те секунд. Нужно раньше кинуть, раньше, чем синий до меня долетит. Самому уже набирать скорость, и только тогда они успеют вместе, полетят рядом. и одновременно стукнуть со землю, только тогда мой и его, потому что ускорение же и пройденный путь и время. Как я мог этого не понимать, сомневаться в силе тяжести. Я ещё боялся радоваться. Нужно было скорее проверить по формулам и посчитать. Но всё получалось. Я уже чувствовал: всё верно. Задача раскрывалась передо мной, невероятная и прекрасная задача. которую я решил. Кто-то вздохнул за моей спиной с облегчением. Я оглянулся и увидел студента. Он казался обрадованным ещё больше меня, и теперь уже была точная копия того гребца на плакате. "Ну ты пропал", сказал он восхищённо. "Нет тебе спасения". И повёл меня к столу. Он что-то говорил обо мне, Игнатье Филипповиче, А тот кивал головой и отвечал: "Да-да, это Горбачёв. Я же тебе рассказывал, его нужно взять в наш клуб "Юный физик", обязательно. Слышишь, Горбачёв? Приходи завтра в наш клуб. Это отличное место, уж ты поверь. Да меня же не приман, говорю я, а у самого лицо нагревается от счастья. Туда ведь не каждого принимают. А ты и есть не каждый" отвечает студент и давит мне на пальто и что-то ещё говорит и пишет адрес обязательно мы тебя ждём потом я замечаю что давно иду по снежной улице и сейчас вхожу в таврический сад но мне же нельзя думаю я почему-то мне было нельзя в таврический сад но почему же что там такое поджидало чужое и противное чего я боялся и никак не могу вспомнить Ха — Ха-ха! Да чего же мне теперь бояться? Мне, который решил задачу. Нет, наверняка какие-нибудь пустяки и глупости по сравнению с падающими мечами. Я сворачиваю на боковую дорожку и вдруг вижу сморыгу с шайкой. Они меня тоже видят. Так вот оно что, вспоминаю я наконец. Вот куда меня занесло. Но не бегу ещё. Жду неизвестно чего. Они тоже пока не двигаются, стоят поперёк дорожки и ждут. Я прикидываю на глаз расстояние и вижу, что запросто можно ещё убежать. Но только почему-то знаю, что мне нельзя. Всегда было можно от них бегать, а теперь вот нельзя. Да что же это такое? Почему? Неужели ждать, пока они перестанут усмехаться и догонят меня? Ничего я не понимаю. Но не могу бегать от них. Вот и стою. Тогда Сморыга подходит ко мне и говорит: "Ну всё, попался один", говорю я вдруг. "Смотрите на него. Посмотрите на этого мальчика, у которого красный лоб". И сам на себе удивляюсь: "Откуда у меня такое легкомыслие?" Остальные тоже подходят в темноте, начинают заглядывать ему в лицо. Что там такое? Или я выдумал? Да вы что? Да нет у меня ничего, кричит Сморыга. Но на всякий случай вытирается и рассматривает ладонь. Вот я ему сейчас свисну по мозгам, тогда узнает, как шутки шутить. Ты что, спятил? говорю я ему строго. Как это по мозгам? А кто тогда будет решать задачу? Ты что ли? — Какую еще задачу? — Что ты порешь? — Ха! — Слыхали? — Задачи не знает. — Темное Средневековье. — А что у меня есть в кармане? — Тоже не знаешь? — Тут я так быстро сую руку в карман, что он отскакивает. — Такие прямо не переносят, если сунуть руку в карман. А в кармане у меня, конечно, ерунда. Пуговица какая-то и пять копеек. Но я всё равно на него наступаю и кричу теперь уже на весь сад. Ты что, опять за свои подлости взялся? Думаешь, я тебя не видел тогда на скамейке? Что ты ей сказал тогда той в красном пальто? Говори, опять какую-нибудь подлость, да? Чтобы никто не слышал, да? Но я-то тебя слышал. Я тебя насквозь вижу. Смотри, как бы мы тебя не сфотографировали. Лучше ты кончай свои подлости по-хорошему. А он всё гладовыется по сторонам и говорит: — Да тихо ты! Ну чего орешь-то? Вот дам сейчас, а я ему. — Кто это даст? Это ты-то? — Да я из тебя гистерезис сделаю. Я тебе в вакуум засуну. Ты у меня лопнешь изнутри и прилипнешь по стенкам. Тут к нам подходит какая-то женщина, берет его за плечо и говорит мне. — Как тебе только-то не стыдно? И чего это ты тут раскричался, герой? Смотри, куда тебя до довёл, товарищ. А ты не бойся, мальчик, не бойся. Пока я здесь, он тебе ничего не сделает. Да не боюсь я его. Да пустите, говорит Сморыга и вырывается. Но женщина держит крепко и всё гонит меня прочь. Уходи, уходи отсюда немедленно. Вишь, какой хулиган выскочил-ся. Больно ты храбрый. Глядите-ка, до чего довёл ребёнка. Вон у него уже и нога дёргается. Беда-то какая. «Да где?» — кричит сморыга, чуть не плача. «Где вы видите?» И вся шайка подходит к нему и смотрит вниз. Действительно дергается нога или нет? Тогда я незаметно ухожу от них на всякий случай. Мне и смешно, и не верится, что я перекричал самого сморыгу. Я иду дальше, через Таврический сад. Давно я здесь не был и думаю. Откуда же я вдруг набрал столько храбрости? Столько этого, ну, как у Волкова.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 Перекричал, а завтра неизвестно. Да что же делать? Мне ведь теперь убегать от него нельзя, даже если никто не увидит и не узнает. И с этим достоинством своим, которое залезло в меня неизвестно когда и откуда, я еще наплачусь и хлебну горе. Но тут уж ничего не поделаешь. Я его ни за что не отдам и буду защищать изо всех сил. И потом, когда мы снова встретимся с Волковым, Он посмотрит на меня, сразу всё поймёт и сам, сам подойдёт ко мне и попросит, чтобы я его принял в друзья. Физики и ещё куда. И тогда я подумаю. Конец книги. Линвар 2013 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева. Читал Сергей Холмогоров